Глава сороковая. Сегодня город вальсировал. Полотно неба бездонного, игривого, со островками кружевных облаков расстелилось над городом, приглашая горожан в новый день. Величественные мосты под прищуром каменных львов переводили толпы народа из прошлого в будущее, окна домов, обрамлявших набережную, позволяли лучам солнца играться с собой — и дома словно бы вальсировали, пытаясь сохранить при этом свой чопорный вид. Даже встречные старики, с трудом передвигая тяжелые ноги, чему-то лукаво улыбались, удивительным образом попадая в ритм вальса. Противоречивые мысли Варвары Сергеевны капля за каплей растворялись в этой сочной, словно с туристической открытки, картинке в многослойном воздухе, хранящем вековые интриги и страсти, страхи и надежды. Подышав городом, проследовав за ним на четыре такта в кружении встречных улыбок, в сочных поцелуях влюбленных пар, звоне трамваев, ласковом ворчании фонтанов, в снисходительной горделивости больших деревьев и непокорности разросшихся кустов, Варвара Сергеевна ощутила два острых желания — сшить у портнихи шифоновое платье и поскорее увидеть своего друга. Все стало простым и понятным. Надо было всего лишь набрать его номер или написать сообщение. И она написала. Через час Валерий Павлович, у которого, как правильно рассчитала Варвара Сергеевна, был как раз выходной, появился на террасе кафе с низкой кружевной оградой. «Что желаете, сударыня? Как обычно?» Мальчишка-официант, даже не думая скрывать свою радость, бросил остальные дела и отодвинул для нее стул за самым уютным, только что освободившимся столиком. «Здравствуй, здравствуй, солнечный мальчик. Не знаю. Погоди, не подгоняй». И многозначительным шепотом она добавила. «Возможно, я буду не одна». «Отлично. Но был бы я слегка постарше...» «Лет на тридцать», — смеясь уточнила Варвара Сергеевна. Мгновенно, как ловкий фокусник, мальчишка убрал грязную посуду и застелил столик белоснежной накрахмаленной скатертью. «Только для особых гостей», — тихо сообщил он. Валерий Павлович, которого Самоварова заметила сразу, как он вошел, смущенный шумным незнакомым местом, отыскал ее глазами и, явно волнуясь, поспешил к ее столику. Самоварова с удовольствием отметила про себя, что он был чисто выбрит, недавно подстриженный и со вкусом одет. «Может, я безнадежно старомодна, но сейчас тебе не хватает букетика коротко стриженных бледно-сиреневых розочек. Они прекрасно подошли бы к твоей рубашке». «Хм, исправлюсь». Оставив на столе меню, официант испарился. Зависло обоюдное волнение, Невысказанные вопросы клокотали внутри. «Ты болела? Что ты делала? Сон не нарушился? Что тебе снилось?» Варвара Сергеевна вытащила из пачки сигарету и, покрутив ее в пальцах, положила на стол. Вдохнула, выдохнула. День был настолько прекрасен, что все вопросы, еще такие существенные вчера, прозвучали бы сейчас совершенно лишними. Она окинула взглядом все, что могла в себя вместить. «Эх, как же хорошо жить! Просто жить!» Она счастливо тихонько засмеялась, ощущая себя такой близкой всем этим людям, этому городу и человеку, напротив, близкой, как никогда. «Валер, я уже достаточно проспала в своей жизни». Валерий Павлович все еще напряженно задумчивый, поглаживал пальцами обложку меню, Задумавшись над ее ответом, он не успел продолжить разговор, поскольку за их спинами возникло какое-то новое оживленное движение. Застучали по каменным плиткам стулья, загудели голоса, и головы всех, кто находился в этот час в заведении, повернулись к вошедшей. Это была женщина, странноватой, по крайней мере, для города, наружности. Первыми бросались в глаза пестрота ее наряда и босые ноги. Коля, это она! громко шепнула за соседним столиком женщина с красным напомаженным ртом. «Айгуль, вот она, та, про которую я рассказывала!» подхватила официантка, толкая в бок свою скуластую коллегу. «Она, она, она!» Хором загудили голоса и, как по команде, быстро смолкли в ожидании. Женщина прошла в самую середину террасы и без всяких вступлений запела. Первая песня — Робкая, негромкая, простоватая в своем рисунке была, как поняла Варвара Сергеевна, приветствием. Раздались жидкие аплодисменты. Босоногая пивунья с достоинством поклонилась. Посетители вопросительно молчали. Не дав паузе затянуться, она запела вновь. Вторая песня, как разгон к предстоящему прыжку, Фраза за фразой, куплет за куплетом наполнилась удивительной, стремительно раскрывавшейся энергией. И уже через несколько минут Варвара Сергеевна, будто заснув наяву, утратила чувство времени. Во власти этого голоса, сладкого, дерзкого и необычайно сильного, а местами боязливого, будто слепой на ощупь прокладывал себе путь. Пространство небольшой террасы расширилось до невероятных размеров. Валерий Павлович взял Варвару Сергеевну за руку, и они полетели куда-то, где никогда еще не были. «Держи меня, Валера», — сказала она словно бы про себя. «Я с тобой», — донесся его ответ. Зашумели невиданные моря, предсмертно закричали раненые птицы, проснулись ночные цветы. Заплакала рассветная роса, и белый старушечье саван превратился в подвенечное платье. Цыганка все пела, а Варвара Сергеевна, как под гипнозом, смотрела на ее лицо. Черные стрелки на верхних тяжелых веках, как линии дорог, уходили в неизвестность навстречу густым бровям дремучим и диким. Глаза агаты словно были подарены когда-то этой скиталице турецким султаном полюбившим только раз и против всяких правил, а потом его мастер изготовил в память о ней веер наподобие ее ресниц. Губы, как лава беснующегося вулкана, скрывали в себе то, что не может постичь человеческий разум, но прежде всего голос, конечно, голос. В нем звучала скрипка, уцелевшая в веках, били бубные барабаны давно исчезнувших племен, Тревожилась флейта пастуха, рыдала фортепьяно полоумной графини, крутилась треснувшая пластинка последней компаньонки великой пиаф. Плакал ребенок, ворчала гроза и разбивался в дребезги флакончик туберозы женщины с алыми губами, сидевшей за соседним столиком. В этом голосе была вся безнадежность и вся надежда человеческой жизни. Варя. Что это за дивный язык, на котором она поет? Я не знаю. Какой-то романский. Когда наступила тишина, Варвара Сергеевна опустилась на землю и поняла, что давно уже плачет. Постепенно терраса кафе заполнилась обычными звуками и движением. Варвара Сергеевна и Валерий Павлович обнаружили себя за пустым столиком и поняли, что так и не успели сделать заказ. Когда певица в мокрой от пота, прилипшей к спине цветастой блузе, наконец присела на продвинутый для нее кем-то стул, к ней уже спешила управляющая заведением. Она решительно схватила цыганку за локоть и стала ей что-то выговаривать, но усталом лице певицы застыло выражение блаженства. Она встала, молча стряхнула с себя на маникюренную руку управляющей и неторопливо направилась к выходу. На террасе раздался свист. «Эй, дамочка, куда вы ее? Пусть поет». «Да, к нам друзья уже едут, оставьте цыганку». «Проверьте свои кошельки, вдруг это был массовый гипноз». «Никита, где мой мобильный? Он же здесь лежал». Началась суета, переходящая в панику. Большинство посетителей требовали вернуть певицу, но некоторые на полном серьезе принялись ощупывать свои карманы и рыться в сумках. Варвара Сергеевна бросилась к выходу, но цыганка исчезла, будто растворилась в гуще деревьев парка. Потрясённые Варвара Сергеевна и Валерий Палч, так и не сделав заказ, решили пройтись по городу. Почти всю прогулку они молчали. Когда на противоположной стороне дороги показался дом Варвара Сергеевны, уже смеркалось. Они остановились. Зачем это нам, Валер? Зачем «Не знаю. Ты мне желанна», — вдруг выпалил он. «Что?» — переспросила она. Валерий Павлович помолчал, словно прокатав на языке это слово, прежде чем дать ему вырваться наружу. «Желанна». У Варвара Сергеевны, в который раз за этот долгий фантастический день участилось сердцебиение, вспотели ладони, закружилась, будто во сладком хмелю, голова, Она представила, словно со стороны, свое тело на совесть, вылепленное природой, но уже заметно увядшее, уставшее от одиночества, ненужное даже ей самой. А Валерий Павлович, поддавшись порыву, продолжал. «Знаешь, я впервые, говоря это сейчас, понял всю полноту этого слова. Мне сложно выразить, не мастер я в словах. Варяч, черт побери, я просто хочу, чтобы ты была». Барвара Сергеевна окончательно смутилась. Слезы, в последние дни ставшие такими близкими, снова набежали на глаза. А потом был поцелуй. Из таких, какие долго потом грезятся между сном и явью, то ли отрава, то ли нектар, минутная драгоценность, запечатлевшаяся сразу и навсегда в самом потаённом уголке души. Она почувствовала, что до этого момента никогда не целовалась по-настоящему. Нет, она не сравнивала Валеру с Никитиным, человеком-машиной для всех, но только не для нее. Не сравнивала с мужем, рефлексировавшим, жившим странными мечтами и тем более с теми редкими, почти случайными мужчинами, близость которых никогда не согревала. В ней было только сейчас. И к этому «сейчас» Давно уже опоздали вопросы и размышления. И был еще город, был воздух, люди и деревья, и окна на втором этаже ее дома, в которых горел свет.